Глава 20. Римма замерла, не зная, что предпринять. Всё-таки следовало войти в дом. Посмотрим, что они запоют, когда приедет милиция. Римма поправила очки и вошла в подъезд. Здесь всё было тихо. Она услышала завывание приближающейся сирены и усмехнулась. Вот и всё. Попались голубчики. Теперь не уйдут. Сирена приближалась, и тут она начала уже смелее подниматься по лестнице.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 Тот самый убийца, что пришёл в квартиру Рыженковых с шнуром в руках или с леской, он видел её, когда Малявка толкал риму к машине, и он сразу её узнал, как и она его. Рима не дооценила приехавших. Они не стали втроём врываться в квартиру без Зубика. Двое прошли в квартиру, а Юрлов остался дежурить на лестнице между вторым и третьим этажом. И теперь, увидев перед собой женщину, которую они искали 2 дня, он обомлел. Ты, спросил он с угрозой в голосе. Я подтвердила, Рима даже не пытаясь вырваться. Спето, ваша песенка продолжала она с вызовом. Теперь вас милиция достанет. Это я их вызвала. Юрлов смотрел на неё, не зная, что делать. Каким-то звериным чутьём он почувствовал: она уверена в своих силах. Швырнув её на пол, он бросился в квартиру без зубика. Уходим, закричал он. Быстрее, милиция едет.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 Быстро уходим, приказал Малявка. Быстрее! Нашли плёнку? спросил Юрлов. Нет, чёрт с ней, быстрее уходим. Бандаренко выбежал из квартиры, увидев Риму, державшуюся за перила, он ринулся к ней. Убью! "Стой!" закричал Малявка. "Милиция во дворе!" Но Бандаренко было трудно остановить. Он рванулся к Риме и успел схватить её за руку. "Пусти!" крикнула она. "Пусти, негодяй!" Уходим, закричал Малявка, сбегая вниз по лестнице. За ним подспешил Юрлов. Хотя вой сирены прекратился, они спешили вниз. Бондаренко схватил Риму за волосы и изо всех сил ударил её головой о стенку. "Сука", рявкнул он напоследок и побежал за остальными. Рима почувствовала, как всё закружилось перед глазами. Ещё мгновение, и она упала на лестницу.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 Я её тоже на испуг взял. Башку пробил, усмехнулся Бондаренко. Точно пробил. Точно. Если даже память не отшибла, то месяца 2 в больнице проваляется, это я обещаю. Молодец, обрадовался Малявка. Значит так, рассказываем шефу, что Кокшинов в больнице ничего не знает.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 Оказывается, он оставил его у своего друга, фотокорреспондента коммерс-журнала Фёдора Безубика, и тот стёр всю запись. Я сам проверил лично, вся запись стёрта. А журналистку, которая наш разговор подслушала, мы нашли. Витя ей все мозги об стенку выбил. Даже если выживет, то ничего помнить не будет. Хорошо, кивнул Тетернцев. Один раз в жизни всё сделали толково. Молодцы. Он прошёл в другую комнату, где сидел Ветров. Слышавший их разговор. Всё слышал, спросил Тетеринцев. Теперь можете не дёргаться. Никто до послезавтра ничего не узнает, а потом уже не так страшно. Не верю я твоим подонкам, проворчал Ветров. Привезли бы стёртую плёнку и показали. Зачем она нам, удивился Тетеринцев. Да, ладно, действительно не нужна. Посмотрим, как завтра будет. Хорошо будет, воодушевился Тетеринцев. Вы всё здорово придумали. Особенно насчёт брата этого парня. Представляю, что напишут в газетах. А ваши черномазы и сработали сегодня здорово. Такой взрыв бабахнул, во всех соседних домах стёкла повылетали. Пусть теперь наш мэр попробует сказать, что хочет стать президентом. Его родственники погибших на куски разорвут. Может и не разорвут, поморщился Ветров. Народ у нас не злопамятный, отходчивый, вдруг захотят избрать. Вот когда послезавтра он детишек перебьёт, вот тогда всё, крышка ему. Он и мэром города не останется, не то что президентом. Его даже в дворники никто не возьмёт. Здорово придумано, ухмыльнулся Титеренцев. Если всё получится, Это от нас с тобой зависит, что бы получилось, напомнил Ветров. Самое главное завтра, чтобы человек Ахмата вовремя свою бомбу взорвал, ни минутой раньше, ни минутой позже. Я сейчас поеду к нему, объясню всё его осталопом. Сам поедешь? не поверил Титеренцев. Конечно, сам, усмехнулся Ветров. Я такие дела никому не доверяю. Только вдвоём с Антоном и ездим. Сам всегда довожу до конца порученное мне дело, и потом Они всё равно никому и ничего не станут рассказывать. Если всё пройдёт в Воронеже как нужно, тогда мы и здесь сумеем всё нормально провести, и ты вообще сможешь отсюда уехать. Зачем тебе оставаться депутатом? Будешь жить где-нибудь на своём острове или хочешь ещё стать министром? Хочу, сказал Тетеренцев. Чем я хуже других? Ну-ну, усмехнулся Ветров. Там поглядим. Ты завтра всё снаряжение лично проверь, чтобы всё было путём. Сам понимаешь, завтра последний день, решающий.